Работа над ам. Папа сегодня вернулся со своего бюро с портфелем под мышкой и с очень недовольным видом. Хотелось бы поужинать вовремя, сказал папа. У меня работа, которую надо закончить к завтрашнему утру. Мама тяжело вздохнула и сказала, что сейчас накроет на стол, а я стала рассказывать папе, что сегодня было в школе. Но папа не слушал. Он начал доставать из портфеля кучу бумаг и просматривать их. Жалко, что папа меня не слушал, потому что в школе всё было классно. Я забил Альцесту 3 гола. Потом пришла мама и сказала, что стол накрыт. Мы очень хорошо поели. Вообще дома бы обычно хорошо едим. Был суп, бифштекс с пюре. Перо прикольная штука, потому что на нём можно рисовать вилкой. И пирог, оставшийся от обеда. Плохо было то, что за столом никто не разговаривал. А когда я снова захотел рассказать папе про 3 гола, он сказал мне: "Ешь. После ужина, когда мама мыла тарелки на кухне, мы с папой пошли в гостиную. Папа положил свои бумаги на стол. Там раньше стояла розовая ваза, пока я её не разбил. Я стал возить по ковру машинку. Врум! Не коля, прекрати галдеть, крикнул папа. Тогда я заплакала, прибежала мама. Что тут случилось? спросил она. "Случилось то, что мне надо работать, и меня не надо трогать", ответил папа. Тут мама сказала мне, что я должен быть хорошим мальчиком и не мешать папе, если не хочу немедленно отправиться в постель. Я не хотела немедленно отправляться в постель. Вечером мне обычно не хочется спать. И спросила, можно ли мне почитать книгу, которую подарил дядя Жен, когда он в первый раз был у нас дома. Мама сказала, что это прекрасная мысль. Тогда я пошел за книжкой дяди Жена, она очень классная, про компанию друзей, которые ищут сокровища. Но найти его не получается, потому что у них только половина карты, которая может привести их к сокровищу. И если им не удастся добыть другую половину, то первая половина бесполезна. И вчера, когда мама погасила свет в моей комнате, я как раз дошел до страшного момента. Там Дик, он у друзей главный, оказался в старом доме, где живет Горбон. А папа закричал, «Ручка плохо пишет. Вот что бывает, когда долго не пишешь. Николя, принеси свою ручку». Я оставил книжку на ковре, пошёл к себе в комнату за ручкой, которую мне подарила бабушка, и принёс папе. Вокруг дома горбуна была страшная гроза с громом и молниями, но Дик не испугался. Тут с кухни пришла мама и села в кресло напротив отца. «Мне кажется», — сказала мама, — «что месье муж-бум не прав. За такие деньги, что он тебе платит, ещё и давать сверхурочную работу на дом». «Если ты знаешь, как исправить моё положение», — сказал папа. Будь добра, расскажи мне. Отлично, сказала мама. Очень мило с твоей стороны говорить мне такие вещи. Я не хочу быть милым, закричал папа. Я хочу закончить эту работу до утра, если моя дорогая семья позволит. С моей стороны, сказала мама. Возражений нет. Пойду в нашу комнату, слушай радио, а к этому разговору вернёмся завтра, когда ты успокоишься. И мама поднялась к себе в комнату. Я вернулся к книге дяди Ижена, к тому, что случилось с Димком, главарём друзей в доме Горбуна. Была страшная гроза, но Димка не испугался. Одна из папиных бумаг упала на ковер. Чёрт, крикнул папа. Никола, принеси мне бумажку и закрой вон ту дверь. Просто поразительно, почему в этом доме никто никогда не закрывает двери. Я принёс бумажку и пошёл закрывать дверь в столовую. Что, правда то правда, мы всё время забываем закрывать двери. И от этого в доме сквозняки. А потом папа закричал, что раз уж я там, то попросил принести ему с кухни стакан воды. Когда я принёс папе стакан воды, то снова стал читать ту классную книгу «Дядя и Жена», где история про друзей с половиной карты для поиска сокровищ. И тут ещё одна папина бумажка упала на ковёр, и папа попросил меня закрыть дверь в кухню. Когда я вернулся, папа спросил, как я пишу слово «экономический». И я сказал, что пишу его с двумя «ка» и с двумя «че». Папа вздохнул и послал меня в библиотеку за словарем. Перед тем как отнести словарь, я заглянул в него, но не нашёл слово экономический. Может быть, оно начинается не на и? Я отдал папе словарь, лёг на ковёр и стал читать, как дик во время страшной грозы с громом и молниями шёл по коридорам дома горбуна, и тут в дверь позвонили. "Николя, пойди открой", сказал папа. Я пошёл. Это был мисье Бледур. Мисье Бледур на штасиет. Он любит подразнить папа, но папа не всегда любит, когда месье Блидур его дразнит. «Привет, Николям!» — сказал месье Блидур. «Твой несчастный отец дома?» «Возвращайся в свою конуру, Блидур!» — крикнул папа из гостиной. «Сейчас мне не до твоих глупостей проваливай!» Но месье Блидур прошел со мной в гостиную. Пока я снова читал, как во время грозы Дик шел по коридорам дома грабуна, месье Блидур сказал... «Я пришел узнать, не хочешь ли ты сыграть в шашки?» «Ты что, не видишь, я занят?» «Сказал папа. Мне к утру надо закончить важную работу». «Ты позволяешь своему боссу садиться тебе на шею, а он этим пользуется», сказал миссия Блидур. «У меня нет начальства, но если бы и было, если бы мой босс решил дать мне сверхурочную работу на дом, то я бы сказал ему, я бы сказал, ничего бы ты ему не сказал». — закричал папа. — Во-первых, потому что ты слабак, а во-вторых, никакой начальник тебе бы ничего не поручил. — Кто это слабак? Кому бы никто ничего не поручил? — спросил месье Бледур. — Ты все прекрасно слышал, — сказал папа. — Если ты не понимаешь, что тебе говорят, я тут ни при чем. А теперь дай мне спокойно поработать. — Ах, вот как! — удивился месье Бледур. — Именно так, — ответил папа. — Ах, Тогда я захлопнул свою книгу, сунул её под мышку и закричал: "С меня хватит. Я иду спать". И я ушёл. А папа и миссис Бледур, которые держали друг друга за галстуки, смотрели мне вслед круглыми при круглыми глазами. "Не, ну правда. Я уже в двадцатый раз перечитывал одну и ту же страницу". И знаете, что я вам скажу? По-моему, нашим папам задают слишком много работы. И в результате мы возвращаемся домой уставшие после целого дня в школе, а всем да лампочки. И дома ни минуты покоя.